Глава 6: Миссии Гопкинса и Дэвиса. Идея миссии Гопкинса в Москву родилась у Болины и Гарримана 10 мая в самолете из Сан-Франциско в Вашингтон, когда они обсуждали возможности разблокирования отношений с СССР. Гарриман отправился к Гопкинсу и застал того больным. Но, по словам Роберта Шервуда, перспектива полета в Москву влила в него силы и он почувствовал себя как старый боевой конь, заслышавший сигнал тревоги. Гопкинс, однако, сомневался в одобрении его кандидатуры Трумэном. Президент действительно поначалу предложил эту миссию Дэвису, который, к тому же 19 мая, был награжден Орденом Ленина. После его отказа, со ссылкой на врачей, Трумэн остановился на кандидатуре Гопкинса, против которой активно возражал Госдеп, считавший ближайшего соратника Рузвельта мягкотелым соглашателем.